Вы, должно быть, страшно устали, голодны, сказала она Нихлюдову, дождавшись, чтобы он проживал. Нет, не особенно. А вы? Ездили смотреть картины? Спросил он. Нет, мы отложили. А мы были на Лаун-Теннисе у соломатовых И действительно, мистер Крукс, Удивительно играет. Нихлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, которая приятно действовала на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же... Удивительное дело, все в этом доме было противно ему. Все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола до да самой мессии, которая нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной, Ему неприятен был и этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова, неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина, неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны, неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора, особенно неприятно. Было местоимение ему, сказанное о нем. Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к миссии. То он, как бы прищуриваясь или как бы при лунном свете, Видел в ней все прекрасное. Она казалась ему и свежа, И красива, и умна, и естественна. А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, Видел, не мог не видеть всего того, Чего не доставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, Знал. Видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца. «Прискушная игра», — сказал Колосов о теннисе. «Гораздо веселей была лапта, как мы играли в детстве».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 Из-за стола. За ним встали и все остальные, и подошли к столику, где стояли полоскательницы, и налита была теплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали никому не интересный разговор. — Не правда ли? — обратилась Месси к Нихлюдову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 «Я никогда не думал об этом», — отвечал Нехлюдов. «Пойдете к мама? спросила месси. «Да-да», — сказал он, доставая папироску и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти. Она молча вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле...»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 Если бы Месси вышла за него. Комната княгини Софьи Васильевны была за большой и маленькой гостиными. В большой гостиной Месси, шедшая впереди Нихлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика, посмотрела на него. Месси очень хотела